Глава 9. Мирно протекали по возвращении из Европы его дни в этом тихом, белом, патриархальном доме, среди тихих лесов и полей, под этим тихим и бездонным небом. Иногда он вылетал на время в шумную, хлебосольную, немножко пьяную Москву, блистал там своими седыми бобрами, блестящим цилиндром, шармеровским костюмом и модной тросточкой. Нарвоучительная письма к прекрасной Валерии уже забыты. Принимал участие в шумных и весёлых московских балах, уютно кайфовал в Аглицком Не английском, сохрани бог от такой вульгарности, а в аглицком клубе веселился и пил с цыганами, спорил, основывал московское музыкальное общество. Но чуть среди потемневших полных талого снега улиц московских вдохнёт весной, он уже снова мчится нетерпеливый в свою ясную, где ждёт его тётушка, мужики, лошади, вальш, непы, собаки и эта заколдованная тишина, в которой так хорошо работается. И его, этого московского франта в седых бобрах, всё более и более беспокоит и томит та зловещая пропасть, которая отделяет его белый уютный дедовский дом От этих жалких, утопающих в чёрной жирной земле изб в его сердце просыпается жалость к этим обездоленным жизнью, на нищинстве которых зиждется его благополучие. И он всё настойчивее и настойчивее делает попытки перебросить через эти пропасти мосты взаимного понимания, дружества, сотрудничества. Старший брат его Николай с тонким юмором отметил это новое устремление своего пламенного брата. Лёвочка усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и все мы, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое выйдет сближение. Лёвочка желает всё захватить разом, не упустить ничего, даже гимнастики.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 Волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось. Не то приказания служить, не то на него девится. Понравилось Лёвочки, как работник Юфан растопыривает руки при пахати. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берётся за заху и юфанствует. Но от юфанствовав в напашне, снова в уединении своего кабинета, налитого тишиной лесов, он создаёт всё новые и новые произведения. Пишет свой дневник, а долгие вечера проводит в тихой беседе со своей милой тётушкой А потом срывается, едет в Толу, чтобы участвовать в заседании комитета об улучшении быта крестьян, налаживает для крестьянских ребят школу и сам усердно занимается в ней, торопится в Москву на заседание общества любителей российской словесности. Общество избрало его членом, и он должен выступить там с речью. но силы остаётся в нём всё же очень много и вот среди зимы он мчится в глушь тверской губернии на медвежью охоту которая едва не стоила ему жизни тяжело раненная им медведица подмяла его под себя и только было начала грызть ему лицо как подбежавший обкладчик напугал её и она убежала Потом шкура этой медведицы лежала в Ясной в столовой перед диваном. А там скорее опять домой, в безмятежно тихую Ясную, чтобы работать. Иногда так вдруг захочется быть великим человеком, пишет он в одном письме к Фету, и так досадно, что до сих пор ещё это не сделалось. Даже поскорей торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Как всегда, налетают на него порывы тоски. Тягато хозяйство, тягато одинокой жизни, всевозможные сомнения и пессимистические чувства обривают душу, пишет он в дневнике. И вдруг Снова восторженный крик пред красотой жизни, которая слепит его. «Какой троицын день был вчера!» — пишет он Фету. «Какая обедня с вянущей черемухой, с седыми волосами и ярко-красным кумачом, и горячее солнце!» Пусть фраза построена неуклюже, топором по-толстовски — Но какое ему дело до какой-то там фразы? Важно одно это пёстрая, бурная, горячая жизнь, от которой блаженно кружится голова и которой он никак не может достаточно упиться. И какое дело до его неуклюжих фраз нам, когда его крик восторга на протяжении полувека не остыл и опаляет этим восторгом нашу душу и теперь